Самые большие ошибки людей Люди часто думают, что другие люди думают точно так же, как они. Люди часто уверены, что в любой ситуации может быть только одно истинное восприятие и только одна трактовка событий – их трактовка. Люди часто считают, что при произнесении слова, например, «собачка», другие люди подразумевают и видят то же самое, что и они. Но у каждого в голове свои «собачки». Наши миры разные. Так может быть не надо искажать реальность, вставляя своих старых собачек в новые жизненные сценарии, а вместо этого стоит иметь в виду, что человек напротив может думать совсем по-другому. А если вы не понимаете, что имеет в виду другой человек, почему он так думает, может быть проще взять и спросить его или ее об этом? Зачем же пребывать в своих собственных иллюзиях и потом обижаться, когда гораздо проще спросить и все узнать? Так, в примере, приведенном выше, мужу можно было бы спросить жену, «Дорогая, а какую собачку ты хочешь завести?» И тогда все встало бы на свои места, и не надо было бы хлопать дверью и обижаться. Тогда он, возможно, понял бы, какая у него добрая и заботливая жена. И она, разобравшись, тоже поняла бы, что муж любит ее и ребенка и заботится о них. И все жили бы мирно и счастливо. Да и бог с ними, с этими собачками». Он и она скоро помирятся и забудут ссору. Хуже, когда у людей в голове совершенно разные представления о таких вещах, как любовь, семейная жизнь, совместный бизнес, дружба и так далее. Вы просто представьте, что в ее голове есть представление, что любовь – это когда он дарит подарки, женится, отдает всю зарплату, думает о ремонте в доме и хочет от нее кучу детей. А в это время он представляет, что любовь — это когда она постоянно хочет секса, приносит ему кофе в постель по утрам, смотрит на него обожающим взглядом и прощает ему всякие мелкие шалости. И теперь представьте, что они говорят друг другу что-то вроде «Я люблю тебя, я очень хочу, чтобы ты меня всю жизнь любил, любила». Что будет дальше? Или другая ситуация. Он говорит ей «Любимая, выходи за меня замуж». «Я мечтаю о семье с тобой». Она соглашается, и для них звучит все тот же марш Мендельсона. «Замечательно», — скажете вы. «Может быть, если у них одинаковые представления о браке и семейной жизни. А если оно разное? Если для нее брак — это когда он продолжает дарить цветы и золотые колечки, продолжает водить по дорогим ресторанам и возить на дорогой машине, а для него брак — это уже не период ухаживания». Подарки нужно дарить только для того, чтобы завоевать женщину, считает он. Из семейного бюджета брать деньги на подарки – это расточительство. А как только мы вступаем в брак, мы впрягаемся в общее ярмо и, как лошади, тянем по семейного благополучия. Она стирает, убирает, гладит и воспитывает детей, а я работаю, устаю и обеспечиваю семью». Как вы понимаете, через несколько месяцев люди с подобными представлениями о семейной жизни окажутся на грани развода, и каждый будет обвинять другого в том, что тот его обманул. Она выходила замуж совершенно за другого мужчину, а он женился на другой женщине. Она не представляла, насколько он скуп и как умело притворялся во время ухаживания, а он будет говорить друзьям, что такой взбалмошной, расточительной, ветреной и совершенно неприспособленной к семейной жизни женщины он никогда не встречал. И где были наши глаза? Глаза были на месте. Только карты реальности оказались разные. Слова одни, любовь, семейная жизнь, а наполнение этих слов разные фильмы, картинки и образы разные. Кого винить? Самих себя. Слушая слова и не уточняя их смысл, мы обрекаем себя на жизнь в собственных иллюзиях и собственных представлениях о мире. Мы обрекаем себя на разочарование и даже в крайних случаях на цинизм, обижаясь на людей, что они живут не по тем законам. Проведем эксперимент. Эксперимент номер четыре. Теперь вы можете провести свое собственное исследование. Опросите своих друзей, знакомых и партнеров. Поинтересуйтесь у них, что такое эффективный бизнес, выгодная сделка, дисциплина, качественная вещь, дружба, любовь, семейная жизнь, забота и так далее. Первые вопросы вы можете задать партнерам по бизнесу, вторые – своим возлюбленным и близким людям. Может быть, тогда вы поймете те претензии, которые они к вам предъявляют. Может быть, тогда наступит мир и покой в вашей семье, в вашем сердце и душе, и вы перестанете обращать внимание на мелочи, которые портят жизнь, или, наконец, сделаете то, что мечтает близкий для вас человек и о чем вы даже не догадывались. Очень полезно задавать эти вопросы, когда вы только собираетесь создать с кем-то совместный бизнес или семейный очаг. Ведь лучше пораньше узнать о том, что в вашем представлении совместный бизнес это создание стабильного денежного конвейера, а ваш партнер то же самое представляет как интересный творческий эксперимент. Ведь потом разбираться будет поздно и более накладно.